«Ах, это хорошо должно быть! Принеси! Кто ж у них печет эта грязная баба-то?» «Куда ей?» — с презрением сказал Захар. «Кабы не хозяйка тканая опары поставить не умеет, хозяйка сама все на кухне, пирог-то не санись ей вдвоем испекли».